Лаваш с крабовыми палочками и яйцами. Полкилограмма тонкого лаваша. 250 граммов крабовых палочек. 4 яйца. 4 столовых ложки майонеза. Полпучка зелени петрушки. Полпучка зелени базилика. Зелень вымыть, обсушить. Зелень петрушки измельчить. Базилик нарвать кусочками. Зелень перемешать. Яйца отварить, очистить и натереть на мелкой терке. Крабовые палочки нарезать кубиками. Один лаваш уложить сверху на второй. Верхний смазать майонезом, посыпать зеленью. Накрыть еще одним листом лаваша, смазать его майонезом. Сверху выложить слой крабовых палочек. Затем положить еще лист лаваша, смазать майонезом и посыпать яйцами.